Часть 12. К счастью для Твардовского, в 60-е годы ему представилась возможность непосредственного участия в политической жизни. В 1958 году он был назначен на номенклатурный пост главного редактора литературного журнала «Новый мир». Этот пост он уже однажды занимал с 1950 по 1954, но был снят за преждевременную смелость. Кроме того, на 22 м съезде, в том самом, где было принято решение о выносе тела Сталина из мавзолея, его избрали кандидатом в члены ЦК КПСС 1961. -й. Новый мир Твардовского. Важнейшее событие в литературной жизни 1960-х годов. Поддерживаемый Хрущевым, журнал был сохранен новой правящей группировкой и после устранения первого секретаря Компартии, как форма декоративного либерализма. Однако его читатели, авторы, да едва ли и не самый главный редактор, видели в этом издании форму легальной оппозиции, что не совпадало с намерениями властей и действительно приняло характер противостояния. За 12 лет Новый мир создал советскую литературу нового типа. Оставаясь советской по форме, ни малейших следов участия в общеевропейских эстетических движениях, даже в неореализме. Она научилась в атмосфере тотальной идеологизации ставить общественно значимые проблемы, обходя запреты цензуры. «Один день Ивана Денисовича» 1962 и «Матрёнин двор» 1963 Александра Солженицына «Джамиля» 1958 и белый пароход 1970 Чингизайт зайтматова мертвым не больно 1966 и сотников 1970 василя быкова обмен 1969 юрия трифонова две зимы и три лета 1968 федора абрамова С одной стороны, пусть они сразу, увенчивались государственными премиями, Солженицына, впрочем, забаллотировали в последний момент, с другой стороны, отчетливо дистанцировались от официоза. Однако, занимая собственную политическую позицию и беря на себя роль вождя фронды, Твардовский не придавал особого значения позиции эстетической, не видел в этом актуальной проблематики, в результате чего новый мир так и не вышел за рамки советскости и стал постепенно терять свой новаторский потенциал. Даже внутри советской литературы, прежде всего в журнале «Юность» при главном редакторе Борисе Полевом, стала пробиваться проза совсем других настроений, рассказывающая о совсем других героях василий аксенов 1932 2009 андрей битов родился в 1937 фазиль искандер родился в 1929 мы городские парни настроенный чуть иронически ко всему на свете любители джаза спорта модного тряпья говорит о себе персонаж коллег Ксенова. Тогда же журнал «Иностранная литература» приоткрыл щель в железном занавесе эстетики, опубликовав Франца Кавку, Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско. Но особенно заметна эстетическая глухота Твардовского редактора в области поэзии. Именно здесь в 1960-е годы произошло наиболее радикальное обновление. Если оставить в стране попавших в официальное пространство Андрея Вознесенского, 1933-2010, Евгений Евтушенко родился в 1933 и свободолюбивых, но достаточно традиционных, Иосифа Бродского, 1940-1996-й, Наталью Горбаневскую родилась в 1936. Станислава Красовицкого родился в 1935. -м. Мы столкнемся с такими революционными явлениями, как Генрих Сабгир 1928-1999. Всеволод Некрасов 1934-2009. Геннадий Айги. 1934-2006. Виктор Соснора. Родился в 1936. Особенно показательны двое последних. Они, вообще говоря, сдавались в СССР, но места им на страницах нового мира не нашлось. Там печатались из года в год одни и те же авторы. Из патриархов Анна Ахматова и Самуил Маршак из стариков Степан Щипачев и Александр Прокофьев, из ровесников Николай Рыленков и Маргарита Алигер, из фронтовиков Михаил Луконин и Давид Самойлов, из будущих отщепенцев Инна Леснянская и Семен Липкин, из молодежи Римма Казакова и Навелла Матвеева. Их стихи могли быть хороши или плохи, Это было непринципиально, так как они не создали даже советскую поэзию нового типа, хотя о возникновении особой новомирской прозы говорить как раз можно, как это сделали Вознесенский и Евтушенко. Особым жанром новомирской поэзии были вполне карьерно успешные представители братских республик. Белорусы Максим Танк, Петрус Бровко и Аркадий Кулешов, Литовец Эдуардос Межелайтис, Башкир Мустай Карим и аварец Расул Гамзатов, в том числе и представители репрессированных народов, балкарец Кайсын Кулиев и калмык Давид Кугультинов. Вообще, в советском проекте, как он замысливался в эпоху коренизации 1920-е годы, был серьезный резон. И в этом он предвосхищал литературную ситуацию Евросоюза. Но для его осуществления требовалось конструирование действительно панорамной картины поэзии 15 союзных и 20 автономных республик, а также 10 автономных областей. Поэзии более чем на 50 языках с рассказом о проблемах каждой из этих литератур. Где-то, скажем, режим действия по принципу «разделяй и властвуй» препятствовал формированию единых литературных языков Кабарда, Адыгея, Мордовия. Где-то он, поменяв письменность, отчуждал от тысячелетней традиции Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан. Где-то, переезжая в города, люди меняли язык. Белоруссия. Волжье. У Твардовского же получались вырванные из контекста и бесконечно повторяемые одни и те же имена. Иногда в журнале появлялись и случайные стихотворения европейских поэтов Роберт Фрост, Жак Превер, Витторио Серени, Ханс Магнус Энценсбергер, Азим Хикмет, однажды даже Анри Мишо и Раймон Кено. Но эти публикации носили абсолютно бессистемный, а порой и конъюнктурный антивоенная псевдосолидарность, характер. Очень показательной стала случайная публикация стихов Геннадия Айги, поэта, который вошел в историю русской литературы как крупнейший мастер свободного стиха и самый европейский из поэтов второй половины XX века. Начинал Айги достаточно традиционными стихами на чувашском языке, но затем перешел на русский, поначалу скрывая это и выдавая их за автопереводы. Когда это перестало удаваться, публикации по-русски в СССР прекратились. И вот в 1962 году «Новый мир» публикует четыре его стихотворения в переводе Бориса Иринина и Давида Самойлова, среди которых с трудом узнается «Снег» — одно из первых русскоязычных стихотворений Айги, впоследствии весьма известная, «От близкого снега, цветы на подоконнике странны, ты улыбнись мне хотя бы за то, что не говорю я, Слова, которые никогда не пойму. Все, что тебе я могу говорить. Стул, снег, ресницы, лампа. Редактор, сам Твардовский, не увидел в тексте ничего, кроме косноязычия надсмена, которое следует привести в приемлемый для читателя вид, что и было выполнено Давидом Самойловым. Рядом со снегом Странны цветы на оконце, ты улыбнись мне хотя бы потому, что говорить не умею про то, чего сам не пойму, а говорю снег, стул, ресницы и солнце.